Катуков Михаил Ефимович. Годы жизни. 17 сентября 1900 8 июня 1976 года. Маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза. Михаил Ефимович Катуков родился в семье крестьянина в селе Большое Уварово, ныне Озерского района Московской области. Учился в сельской школе. В 12 лет отправился в Петербург на заработки. Здесь он поступил на работу в торговую фирму «Сумарокова». В октябре 1917 года он впервые взялся за оружие. Вместе с рабочими отрядами сражался с юнкерами на Лиговке. В марте 1919 года добровольцем вступил в ряды Красной армии. В годы Гражданской войны воевал на юге Донбасса на Царицынском направлении против Белого Казачества, а в 1920 году участвовал в походе на Польшу. Вернувшись с фронта, Михаил Ефимович оканчивает могилевские пехотные курсы красных командиров и получает назначение в 27-ю Омскую стрелковую дивизию. Он быстро продвигается по службе, пройдя путь от командира взвода до руководителя полковой школы. В 1926 году Катукова посылают учиться на высшие стрелковые курсы, которые он блестяще окончил в следующем году. В 1932 году он вступил в коммунистическую партию. В начале 1930-х годов в СССР началось формирование первых танковых бригад. Катуков оставляет пехоту и кавалерию, чтобы стать командиром механизированных частей. Михаил Ефимович получает назначение в 134-ю танковую бригаду. Вначале он командует учебным батальоном, потом становится начальником штаба оперативного отдела бригады. В 1935 году он поступает в Академию моторизации и механизации РКК. Учится он с увлечением настойчиво постигает тонкости танкового дела. Окончив обучение, Катуков получает должность начальника штаба механизированного корпуса, а осенью 1940 года он вступает в должность командира 20-й танковой бригады, которая входила в состав 9-го мехкорпуса генерала Рокоссовского. Местом сосредоточения войск был район Луцк-Ровно. Здесь, на юго-западной границе страны, его застала война. Бригада полковника Катукова вступила в бой уже 23 июня 1943 года в районе Луцк-Клевань в составе 5-й армии Юго-Западного фронта. В августе 1941 года по заданию Ставки Михаил Ефимович Катуков формирует 4-ю отдельную танковую бригаду. Формировалась бригада под Сталинградом, жившим еще мирной жизнью, заводы которого выпускали новые танки Т-34, тактико-технические характеристики которых значительно превышали характеристики немецких танков Т-3 и Т-4. Бригада комплектовалась из личного состава, выведенный с фронта 15-й танковой дивизии. Задача командования была не только сформировать бригаду, получить новые танки Т-34, но и изучить эту технику, научиться применять ее в бою с превосходящими силами противника. Решением этих задач и занялся Катуков с первых дней прибытия в бригаду. 23 сентября по приказу главного автобронетанкового управления 4-я танковая бригада погрузилась на платформы и через пять дней прибыла в Подмосковье на станцию Кубинка. Поднятая по тревоге еще до рассвета, 2 октября железнодорожным транспортом она была направлена в Мценск, а оттуда своим ходом на Орел, где вошла в состав корпуса генерала Лилюшенко. Бригада представляла собой сплоченный боевой коллектив, состояла из хорошо подготовленных, имевших боевой опыт бойцов и командиров. В экипажах каждый в случае надобности мог заменить другого. Инициативы и инноваторства Катукова особенно ярко проявились в дни битвы за Москву. В течение всего длительного периода битвы 4-я танковая бригада не выходила из огня сражений. Впервые применив действие танков из засад, танкисты Катукова в начале октября под Орлом Имценском На голову разбили две танковые дивизии генерала Гудериана. Фашисты потеряли 133 танка, 49 орудий, 8 самолетов, 15 тягачей с боеприпасами, до полка пехоты, 6 минометов и другое вооружение. Высшее командование высоко оценило военное мастерство катуковцев, преобразовав в ноябре бригаду Катукова в Первую гвардейскую. За мужество и стойкость, проявленные в боях под Орлом Ценском, Мценском, 32 бойца и командира бригады были награждены боевыми орденами. Полковник Катуков получил звание генерал-майора танковых войск. Храбро сражалась первая танковая бригада и в районе Можайск. Она входила в состав войск 16-й армии генерала Рокоссовского. Катуков возглавил группировку войск, которая разгромила две вражеские дивизии, пытавшиеся перерезать дорогу Москва-Волоколамск и тем самым парализовать основные силы 16-й армии. А в начале декабря гвардейцы катукова нанесли жестокий удар по противнику и в районе Крюкова, куда пытались прорваться две немецкие дивизии. За две недели вражеского наступления 4-я танковая бригада уничтожила 106 танков 16 тяжелых и 37 противотанковых орудий, 16 минометов, 3 минометные батареи, 8 тягачей, 55 автомобилей, 51 мотоцикл, до 3 полков пехоты противника разбило 13 зотов и 27 пулеметных гнезд. Все это в несколько раз превышало численность и вооружение самой бригады. За это время в бригаде вышло из строя 33 танка, в три раза меньше, чем потерял противник. В дальнейшем Михаил Ефимович возглавил оперативную группу войск, которой предстояло во взаимодействии с такой же группой генерала Ремезова окружить и уничтожить истринскую группировку гитлеровцев и овладеть городом Волоколамском. С этой задачей они блестяще справились. 20 декабря Волоколамск был освобожден. За умело проведенные боевые операции под Москвой генерал-майор Катуков был награжден Орденом Ленина. Первая гвардейская танковая бригада перебрасывалась с одного участка фронта на другой. Танкисты, руководимые смелым военачальником и блестящим стратегом, выходили с победой из многих сражений. В 1942 году Михаил Ефимович Катуков Назначается командиром Первого танкового корпуса. Вместе с войсками Брянского фронта его корпус в июне успешно отражал натиск вражеской группировки войск, которая развернула наступление на Воронежском направлении, пытаясь прорваться к Дону и к Волге. В ходе оборонительных боев на Курской дуге Катуков командует Первой танковой армией. По его приказу, впереди бригад. На удалении 400-500 метров были устроены по три танковые засады. Засады должны были вынудить противника принять бой в невыгодных для него условиях. Любая машина могла свободно маневрировать в своем секторе обороны. Танкисты Катуковы прекрасно взаимодействовали с пехотой, артиллерией и авиацией. Умело контратаковали, нанося большой урон живой силе и танкам врага тщательная подготовка операции проведенная катуковым помогла отразить наступление немцев после курска первая танковая армия вошла в состав первого украинского фронта и участвовала в освобождении правобережной украины бои проходили здесь в тяжелых условиях так как гитлеровцы сумели создать крепкую оборону практически в каждом населенном пункте по предложению катукова Его танкисты ночью обходили прочно укрепленные узлы обороны противника, а затем врывались с тыла, сея панику в рядах немцев и облегчая продвижение главных сил армии. В марте 1944 года катуковцы совершили 300-километровый марш в район Белогорья, чтобы отрезать пути отхода двум немецким танковым армиям. Маневр проходил скрытно, только в ночное время. А 21 марта, после короткой подготовки, Первая танковая армия перешла в наступление, сходу прорвала оборону противника и форсировала реки Днестр и Пруд, тем самым захватив важные плацдармы. В ходе этой операции солдаты Первой танковой армии освободили от немцев многие населенные пункты и первыми вышли на государственную границу с Румынией. За боевые заслуги Первая танковая армия была преобразована в гвардейскую. Более 80 тысяч воинов армии награждены орденами и медалями. 117 стали героями Советского Союза. В дальнейшем, будучи в составе Первого Белорусского фронта, Первая танковая участвовала в висло и Восточно-Померанской операциях, штурмовала Берлин, всегда действуя на направлении главного удара войск фронта а 20 апреля на имя Катукова поступила телеграмма от военного совета фронта. Катукову, Первой гвардейской армии, поручается историческая задача первой ворваться в Берлин и водрузить знамя победы. В 2 часа ночи 21 апреля генерал Катуков отдает приказ передовым отрядам форсировать реку Шпрее и ворваться в столицу Рейха. Здесь, в центре немецкой столицы, Михаил Ефимович Катуков закончил войну. За большие фронтовые заслуги генерал-полковник Катуков дважды был удостоен звания Героя Советского Союза. В первый раз 23 сентября 1944 года за успешно проведенную Львовско-Сандомерскую операцию, в результате которой был освобожден город Сандомер и создан плацдарм, Для дальнейшего наступления атакующих советских войск второй раз 6 апреля 1945 года за умелое проведение наступательной операции в Восточной Померании и выход к Балтийскому морю. Кроме того, за годы войны он был награжден 35 орденами и медалями. В 1950 году Катуков был направлен на учебу в Москву на высшие курсы. Академии Генерального штаба. В дальнейшем Михаил Ефимович занимал ответственные посты в центральном аппарате Министерства обороны СССР. С 1955 года генерал-инспектор Главной инспекции Министерства обороны СССР. С 1957 года заместитель начальника Главного управления боевой подготовки сухопутных войск. С 1963 года входил в группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. В 1959 году ему было присвоено высокое звание маршала бронетанковых войск. Катуков внес большой вклад в развитие и совершенствование бронетанковых и механизированных войск. Он автор теоретических работ, одна из которых «Танки в бою» была издана еще в 1942 году. Основные выводы из этих работ позже были включены в боевой устав танковых войск Советской армии. Дважды герой Советского Союза, Михаил Ефимович Катуков, был кавалером четырех орденов Ленина, трех орденов Красного Знамени, двух орденов Суворова первой степени, орденов Кутузова первой и второй степени, Богдана Хмельницкого первой степени, Красной Звезды и многих медалей а также орденов и медалей иностранных государств. Последние годы Михаил Ефимович проживал в Москве. Он скончался 8 июня 1976 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.